Пролог. Он стоял и смотрел на глобус, который на его глазах наливался нежно-розовым светом и становился похожим на теплый минерал, имеющий сложную слоистую структуру. Эти жилки мысленно перенеслись на разлинованную голубым и охристо-желтым поверхность и теперь напоминали ярко-алые нити, подобные мышцам человека в анатомическом атласе. Глобус уже терял свои привычные очертания и превращался в шар, пронизанный алым током. Но это был тревожный алый цвет, ничуть не напоминающий мирный закат, напротив. Один уже оттенок этого цвета внушал чувство смутного беспокойства и тревоги. «Варрава», — говорил он хриплым гортанным голосом, — «Ишуаганоцри». И с каждым слогом голос его креп. «Еще немного, и он запел бы арию из оперы «Фауст». Но стояло раннее утро, и он боялся разбудить жену, которая спала в соседней комнате. Но от избытка чувств хотелось петь или ходить бодрым шагом. Теперь он знал, как ему сделать ту самую ключевую сцену романа, более того». Он знал, что в ней будет зашифрован тайный код, благодаря которому можно изменить мир, но об этом никто не узнает раньше времени. Он об этом позаботится. Он с детских и юношеских лет любил разного рода тайны, шарады. О, как он любил спрятать внутри слова еще один тайный смысл или набор слогов, которые только предстоит разгадать. И вот теперь... Ему нужно зашифровать загадку, которую смогут обнаружить немногие, если вообще доберутся до нее. Теплый утренний свет лизнул окна, и они налились, как елочные золотистые шары. Ну что ж, ему осталось только воплотить свой замысел в жизнь. И чем скорее, тем лучше».